«Ну, хорошо, соглашаюсь. Считай, что я заплакал и извинился. Судьба музея отныне колоколом грохочет в моих грудях. А что делать-то с этой проблемой? Надо же возмущаться в прессе, взывать к помощи общественности. Общественность она не допустит, если ее в нужном направлении сориентировать. Да поздно общественность будоражить. Безнадежно машет рукой калерия. Можно подумать, что я сама заранее что-нибудь знала. Позвонили сегодня утром из министерства и поставили перед фактом. Представители этой чертовой фирмы сегодня уже помещение смотреть придут. Если понравится, то все, Константин. Придётся мне покончить свою жизнь каким-нибудь жутким способом, потому что другого выхода я не вижу». Ты подожди, Каля. Не суетись. Успокаиваю ее я. Коньки отбросить оно никогда не поздно. Потом вряд ли это произведет должное впечатление на министерство, даже в том случае, если ты повесишься на Давидкином железном штыре. Им-то что с того? Будет только одна статья в «Мегаполис-экспресс». Старушка повесилась на приборе скульптуры древнего воина в знак протеста против ущемления свобод сексуальных меньшинств и все. Нет, Коля, мы должны пойти другим путем. Кстати, что это за фирма "Цветы любви"? Насколько я понимаю, "Цветы любви" это дети. А ничего. Детский сад тут открыть собираются. «Ага, детский сад. Как же?» — язвительно отвечает калерия. «Элитный бордель они тут собираются открывать. Говорят, что обстановка вполне подходящая. Конечно, официально это будет называться массажным салоном, но ты же знаешь, что они там массируют». Эх. Какие негодяи! Возмущаюсь я. Превратить очаг культуры в рассадник разврата. Нет, я, конечно, не ханжа, но подобная постановка вопроса приводит меня в крайнее негодование. Так и передай нашему министерству. Константин. Опять сердится калериям. Ты сегодня хоть что-нибудь дельное скажешь, или так и будешь попусту языком болтать? Какое дело министерству до твоих протестов? Надо что-то придумать в недрах нашего заведения, а не надеяться на это чертово министерство. Что-нибудь, говорю, придумаем. Я сейчас схожу, выпью кофейку и постараюсь напрячь мозговые извилины. Иди, говорит Калерия, хранитель искусства. Только смотри, чтобы у тебя извилины не задымились с перенапрягом. Не беспокойся, Каля. Мои извилины заколены в ночных философских размышлениях. Ничего с ними не сделается.